Глава 30. Дорогу можно было назвать приятной, если бы не удушающая жара. Лето уже перевалило за свою середину, но до спасительной прохлады ещё далеко. Спешить нужды больше не было, и я мог побаловать себя частыми остановками. Я подолгу любовался из окна дилижанса чудесными видами бескрайних лугов и лесов. Останавливался в деревеньках, чтобы купить парного молока и свежего хлеба. Внезапно поймал себя на мысли, что давно вот так не путешествовал, получая от этого огромное удовольствие. Много лет жил в делах, на бегу, а теперь словно заразился провинциальной любовью к неспешному существованию и размеренности. И мне это даже нравилось. «Дубовск, барин, приехали!» — объявил возница, въезжая в очередной городок. «Куда вас доставить?» «Вези в центр», — Белел я, рассчитывая остановиться в какой-нибудь местной гостинице. Я не собирался тут долго задерживаться. Выведу мошенницу на чистую воду и вернусь домой к своей привычной жизни. Дилижанс остановился на центральной площади. Дома пестрели вывесками магазинов и рестораций. Расплатившись с возницей, я решил немного пройтись и осмотреться. Из вещей у меня был только саквояж со сменой одежды, да трость, о которую приходилось опираться во время ходьбы. Больная нога все еще давала о себе знать. Воздух тут действительно казался каким-то особенным, свежим. И даже жара не так чувствовалась. Пока, размышляя, в какую сторону двинуться, заметил неподалеку разносчика газет. Выводив из кармана мелкую монетку, я махнул мальчишке рукой, решив, что не помешает изучить местные новости, вдруг пригодится. Подбежав, тот услужливо протянул мне газетный листок и, получив оплату, направился дальше. В это время к нему подскочила перебежавшая дорогу девушка. Некоторое время я наблюдал, как она одновременно пытается удержать в руках соломенную шляпку, свежую газету и достать деньги. Шеловливый летний ветерок, словно решив поиграть, теребил подол ее платья. Мгновение, и шляпка полетела прямо мне в подноги. Я машинально потянулся за ней, но ветер явно решил усложнить мне задачу. Когда я было уже коснулся ее, шляпка, словно дразня, полетела дальше. Догнать ее я смог только когда та запуталась в ветвях, росших у дороги кустов. В этот момент ко мне подбежала хозяйка головного убора. Симпатичная белокурая девица с огромными голубыми глазами. «Кажется, это ваше!» Я с улыбкой протянул ей пойманную шляпку. «Спасибо. Вы мне очень помогли!» Девушка слегка засмущалась. Про себя отметил, что провинциальные девицы чудо как хороши. Выглядят проще и свежее городских. Есть в этом свое очарование. Незнакомка была похожа на изящную фарфоровую куколку. Я вдруг подумал, что тут можно неплохо провести время. Только нужно задержать ее и познакомиться ближе. Не подскажете, где у вас тут гостиница? Я только сегодня прибыл и еще не успел нигде остановиться. «Ох, ваш саквояж!» — спохватилась девица, заметив оставленный посреди тротуара багаж. «Я сама тут недавно».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 — спросила она, явно чтобы поддержать разговор. «Можно сказать и так. Доктор приписал мне покой и чистый воздух». Я кивнул на ногу. «Мы уже успели расположиться за столиком, дожидаясь, пока принесут наш заказ». «Но почему именно Дубовск?» Девушка нахмурила свой хорошенький лобик. «Я где-то читал, что тут растут очень редкие голубые ели». Считается, что воздух в таком лесу целебный и быстро заживляет любые раны. Слышали о таком? Девица неуверенно кивнула, но сказать ничего не успела. Возле нас материализовалось еще одно чудесное создание. Очень симпатичная брюнеточка в нарядном пышном платье. Таша, вот ты где! Девица бесцеремонно уселась за наш столик, а моя незнакомка принялась ей рассказывать. «Лёля, со мной случился большой конфуз. Моя новая шляпка улетела. А господин...» Вот и настала пора представиться. Я еще в дороге решил назваться своим детским именем и девичьей фамилией матери. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал о моем приезде раньше времени. Вдруг это спугнёт аферистов. А так присмотрюсь, понаблюдаю. «Митрий...» Я пристал и поклонился. Вторая девица оказалась настоящей болтушкой. Зато царившее до этого между нами напряжение быстро ушло. Я даже немного рассказала о себе, так, в общих чертах. Упомянул про ранение и что приехал лечиться силой чудодейственного елового воздуха. «Надо же, никогда не знала!» — удивилась Лёля. «Совсем рядом с нашим домом растут такие деревья. А вы приезжайте к нам в гости!» — заявила она. «Вот как устроитесь, так сразу и приезжайте. Будем рады вас видеть, правда, Таша?» Она повернулась к той, кого назвала Ташей, ожидая ответа. «Я тоже его ждал. Почему-то хотелось, чтобы она сказала «да». «Приезжайте завтра к обеду», — кивнула она. «А теперь нам пора». Девушки принялись собирать свои многочисленные свертки, а я вовремя вспомнил одну немаловажную деталь. «Милые дамы» позвольте узнать ваш адрес». Таша достала из сумочки свою визитку, положив ее на край стола. Я машинально взял ее в руки, провожая взглядом своих новых знакомых. «Лёля и Таша. Какие милые имена». И лишь когда они скрылись из виду, я посмотрел значившийся на визитке адрес. «Серебряный бор». В груди остро кольнуло. Это же название той самой усадьбы, что получила в наследство одна из девиц Сент-Моренов. Но их имена... С некоторым опозданием до меня дошло, что девушки, как и я, назвались своими домашними именами. Та, что Лёля, по-видимому, Ольга. А Таша — это Натали, моя жена. Их там с ног сбились, разыскивают, а они тут по магазинам прогуливаются, шляпки покупают. Хорошее настроение вмиг испарилось. Я сжал руку в кулак, сминая картонный прямоугольник. Надо же было такому случиться, что первые, с кем я познакомился в Дубовске, были именно те, кого я искал. Проведение не иначе. Судя по всему, они меня даже не узнали. Очень удачно все получилось. Осталось только втереться к ним в доверие. Охота продолжается. Подозвав взмахом руки подавальщика, спросил у него, где находится лучшая в городе гостиница. Совсем скоро я уже заселился, попросив обед в номер. Бегло просмотрев газетный листок, решил немного отдохнуть, а вечером отправиться в местное питейное заведение. Вот где точно можно узнать все самые свежие новости, а заодно расспросить о молодой хозяйке Серебряного Бора. Я даже успел немного вздремнуть, понимая, что сегодняшний вечер может затянуться далеко за полночь. Привел себя в порядок и спустился от ужинать в зал на первом этаже гостиницы, о чем вскоре пожалел. Кухня тут оказалась довольно отвратительной. Что ж, придется поесть в другом месте. Портье любезно подсказал, где мужчина может скоротать свободный вечер. Местные аристократы предпочитали отдыхать в загородном клубе, попасть в который можно только по протекции кого-то из членов этого самого клуба. Учитывая, что в Дубовске я еще никого не знаю, меня там точно не ждут. Впрочем, я на это и не рассчитывал. Мне требуется что-нибудь попроще, какой-нибудь трактир для среднего сословия. Такое, где после кружки пенного развязываются языки и становятся лучшими друзьями. Именно в такое место я и направился. Выскочив на улицу, портье подозвал гостиница свободного извозчика. «В хромую гусыню!» — велел я, забираясь в поданную коляску. К вечеру духота спала, народы на улицах прибавилось. По тротуарам прогуливались парами и целыми семьями. Няньки суетились возле своих воспитанников. Юные девицы, словно стайки разноцветных птиц, щебетали, обсуждая последние новости. Время от времени искоса провожая взглядами проходящих мимо мужчин. А вот мужчины, напротив, взгляды свои не прятали, смотрели с интересом, одаривая красоток улыбками. Открытые террасы чайных и рестораций заняты почти до отказа. Многие предпочитают прогулки просто посидеть за столиком с газетой и чашечкой вечернего чая. Но стоит оставить центральные улицы позади, как становится тише. В рабочих кварталах народ предпочитает отдыхать совсем по-другому. Хотя возле хромой гусыни тоже многолюдно. Сюда идут, чтобы потратить заработанные за день монеты. Расслабиться, поболтать по душам. Чтобы сильно не выделяться, я надел свой дорожный костюм. Он хоть и пошит в элитной мастерской, но отличается простотой и удобством. Войдя в трактир, бегло осмотрелся, отмечая, что тут довольно прилично. Чисто и пахнет вкусно. Подойдя к стойке, положил на нее пару мелких монет. «Мне нужен отдельный столик где-нибудь в уголке. Хочу сегодня побыть один». Хозяин, широкоплечий бородатый мужик, окинул меня проницательным взглядом, коротко кивнул, накрывая монеты ладонью. «Манька, посади господина возле катки! Да заказ прими!» Откуда-то из-за его спины вынырнула симпатичная веснущая деваха в длинном переднике с подносом в руках. Пройдемте за мной, господин хороший!» Улыбнулась она и глубоко... Вздохнула, призывно качнув прикрытыми вышивкой рубахой, полушариями похлой груди. Я в который раз подумал, что провинциальные девушки довольно аппетитные. И конкретно это явно не прочь скоротать время с одним из посетителей. Хозяин верно понял мои намерения. Столик, за которым могло поместиться не больше двух человек, располагался в небольшой нише, прикрытой от общего зала посаженным в катку кустом. Отсюда мне прекрасно было видно весь зал. А вот сам я оставался в тени. «Что будете заказывать, господин?» Девица вновь вздохнула, качнув грудью. «Чем у вас так вкусно пахнет?» «Жаркое из ягнёнка». «Несите», — кивнул я. «Есть действительно хотелось». «Пить что будете?» «Что у вас есть самого лучшего? Вот это и несите». Подавальщица, повернувшись, зазывающе вильнула бедрами. «Манька, где тебя носит? Бегом на кухню!» Услышав голос хозяина, девица тут же забыла про флирт и занялась работой. Пока выполняли мой заказ, я принялся рассматривать посетителей таверны. Специально выехал пораньше, чтобы не толкаться в толпе и не прогадал. Заняв отличный наблюдательный пункт. Мне принесли жаркое, свежие овощи и несколько ломти хлеба. Помимо всего прочего, на подносе стояла большая глиняная кружка с высокой шапкой пены. В этот раз подавальщица управлялась быстро. Время на заигрывание у нее уже не оставалось, народ все пребывал, и заказы сыпались один за другим. Я внезапно подумал, что эта девица тоже может немало знать. И можно было бы пообщаться с ней поближе. Но перед глазами... Сразу встало лицо белокурой красотки с кукольными голубыми глазами. И это желание отпало само собой. Ягнёнок оказался довольно недурен я отлично поужинал, а вот с напитком решил не перебарщивать. Мне сейчас нужна ясная голова. Зато остальные посетители ни в чем себе не отказывали, пенное лилось рекой. Откинувшись на стуле, я стал прислушиваться, о чем говорили за соседними столиками присматривая себе собеседника.